16. Зимний сад Сопроводив Тимошу за телевизором, бабушка предложила Наде выпить и покурить. Для этого нужно было перебраться в другую комнату, называемую Зимним садом. Здесь когда-то располагался общий бабушкин с дедушкой кабинет, а теперь были только растения в катках, два обшарпанных креслица и журнальный столик, осыпанный табачным пеплом. На столике неизменно стояла бутылка дешевого коньяка, никогда не пустая и никогда не полная. Зимний сад был бабушкиным убежищем, где она отдыхала от кошек и, может быть, от самой себя. Женщины сели в креслица. Бабушка разлила коньяк и раскурила вонючую папиросу, предварительно дунув ей в хвост. Благожелательный разговор продолжался, но уже не на кошачью тему. В зимнем саду полагалось предаваться воспоминаниям. В советские времена бабушка и дедушка заведовали учреждениями. Славные это были годы. Никто не боялся никаких риэлторов. Бабушка с дедушкой жили открыто и приглашали к себе гостей. У них была домработница, женщина из провинции. Она не блистала ни чистоплотностью, ни трудолюбием, но зато умела приготовлять качественный самогон — Это их домработница обладала собственным аппаратом, составлявшим, наверное, главный ее капитал. Аппарат обеспечивал самогоном и ее саму, и бабушку с дедушкой, и друзей дома. Все шло замечательно. Бабушка с дедушкой много работали, много пили и много курили. Словом, жили активной жизнью. Но у всего замечательного, как известно, бывает плохой конец. Папиросы и самогон погубили дедушку. Он заболел и умер. Бабушка выжила, но испугалась и постаралась себя ограничить в дурных привычках. С самогона она перешла на коньяк, который был намного полезнее для здоровья. Однако на этом перемены в жизни для нее не закончились. Вскоре ее советское учреждение прекратило существование, а бабушку ушли на пенсию. В это тяжелое время... И завелась ее первая кошка.